В прихожей он обернулся и почти благодушно взглянул на Жерара. «Мне от души жаль вас, маэстро!» — медленно проскрипел он. «С вашим талантом вы через год могли бы стать кумиром публики. Но для этого, разумеется, вам пришлось бы отказаться от красивых жестов. Да, Дон Кихот и сейчас не в моде. Где бы они ни появлялись — в делах, в искусстве или в политике... В наш реальный век фортуна отдаётся реалистам, а те, кто этого не понимает, умирают неудачниками. Что ж, честь имею. Простите за беспокойство. Жерар захлопнул за ним дверь и вернулся в ливинг, задыхаясь от ярости. Старый сатир, дерьмо проклятое, выругался он вслух. Фортуна отдаётся реалистам. Но и спи со своей фортуной, старый потоскун козел. Подойдя к столику, на котором стоял сифон Сельтерской, он взял стакан и заметил, как дрожат руки. Сволочь выругался он еще раз, нажав рычажок сифона. Струя с шипением ударила в стакан. На таких вот и покоится общество, прав был Брэдли. «Кожи Руфа лучшие в мире! всеми, уважаемый промышленник, олицетворение честности. Стакан ледяной шипучки немного успокоил Жерара. Он присел на край дивана и принялся набивать трубку, стараясь не думать о старом козле-сатире. Отвесные лучи полуденного солнца не заглядывали в комнату, но Жерару показалось, что света слишком много. Очевидно, переутомил зрение, Меньше нужно работать. Ничего, теперь об этом беспокоиться не придется. Встав и подойдя к окну, он опустил штору желюзи, набранную из коса поставленных алюминиевых пластин. Комната погрузилась в приятный сумрак. Жерар вытянулся в кресле, ожесточенно дымя трубкой. «Да, Элен будет огорчена». Мне приятно работать только с вами, потому что вы никогда не смотрите на меня так, как другие. Девчонка, безусловно, пропадет, и очень скоро просто пойдет по рукам, как это часто случается с натурщицами. А жаль. Славная она эта Беба. Надо же придумать такую кличку. Беба — это подходит для обезьяны. Вот для кого это подходит. Славная девочка, а пропадет в два счета. С ее профессией и ее внешностью, чтобы не пропасть, нужно иметь сильный характер. Ну и, разумеется, какие-то моральные устои. А что у нее, у этой Бебы? Ничего, кроме соблазнов на каждом шагу. Если бы ее как-то поддержать, помочь, мог бы получиться толк, а иначе... Впрочем, что об этом думать? Теперь-то уж ты ничего сделать не можешь, а мог бы. Конечно, мог бы, имея деньги. Вот вам очередная проблема морального порядка. Жерару вдруг захотелось заснуть и спать как можно дольше, чтобы ни о чем не думать. Посидев еще несколько минут с закрытыми глазами, он устало поднялся, прошел в спальню и, не сняв обуви, повалился на постель. — Спать, спать! — приказал он себе. Но сон не приходил. В тишине спальни, затененной шторами, монотонно и раздражающе шумела решетка вентиляционного отверстия под потолком, через которое в комнату поступал охлажденный и профильтрованный воздух. Однако оставшийся после посещения Руфа душок отравы присутствовал в атмосфере, словно некий зловредный газ, лишенный цвета и запаха, но способные довести до сумасшествия. Поняв, что заснуть не удастся, Жерар вытянулся на спине, закинув руки за голову. Над ним в полумраке блестела причудливая форма люстра, похожая на модель межпланетной станции. И это хитроумное кольцеобразное сооружение из позолоченного и эмалированного металла и едва слышный шум вентиляции, и даже вкратчивую упругость матраца из пористого каучука. Все это раздражало, казалось, нелепым до отвращения. Уехать бы в родную Британь, жить в окружении воды и камня среди упрямых и неторопливых на язык людей, рыбаков с изъеденными солью руками, с выцветшими глазами на выдубленных ламаншскими бурями лицах. В два часа, он машинально взглянул на часы, раздался звонок. Жерар открыл, увидел перед собой портье и вспомнил о данном вчера обещании. Добрый день, сеньор Бусеньер, не смело поклонился тот. Простите за беспокойство. Вы мне вчера велели принести вам это. Дон Хесус. Робко протянул Жерару исписанный корявым почерком лист бумаги и, встретившись с ним, глазами опустил руку. «Может быть, вы передумали? — сеньор Бусаньер, — тихо спросил он. — Я знаю, это трудная штука, такие хлопоты. Жерар кашлянул и хотел что-то сказать, но промолчал. — Вы извините, — опять поклонился Портье. — Я думал, раз вы сказали... «Конечно, это трудно. Такие деньги! 1700 семьсот песо!» «Видите ли!» Хрипло начал Жерар и снова замолк. Порти еще раз поклонился и отступил от двери. «Я понимаю, сеньор Бусуньер, я понимаю. Конечно, такие деньги. Мы только с женой думали, если не выйдет все, то, может быть, хотя бы часть. Мы бы остальное попытались занять под проценты». «Есть один турок, он дает!» Дон Хесус улыбнулся, дрожащей улыбкой, и заискивающе перехватил взгляд Жерара. «Простите, — сказал наконец тот, — я немного нездоров, не обращайте внимания. Тут дело не в сумме. Дело в том, что... Впрочем, ладно, дайте бумагу, я этим займусь». «Ну что ж...» Иногда за тебя решают обстоятельства. В таких случаях остается лишь покориться. И это оказывается легче, чем решать самому. Намного легче. Жерар был теперь спокоен. Совершенно спокоен. Дон Хесус растерянно что-то бормотал. На лице его была недоверчивая радость. И он обеими руками хватал руку Жерара. Ладно, ладно, усмехнулся тот. Не стоит благодарности, Дон Хесус. Для меня это не составляет труда. Зайдите ко мне завтра в это время. Ну, всего наилучшего. Он вернулся в ливинг, на ходу пробегая содержание бумаги. Сумма была указана аккуратно, цифрами и прописью. 1700 песо. Жерар нацедил себе еще стакан содовой и медленно выпил, не сводя глаз, с развернутого прошения. Потом тщательно разорвал бумагу на мелкие клочки с усмешкой взвесил их на ладони и высыпал в пепельницу. Потом подошел к телефону. Руфу и компания! Заученно пропел в трубке голос телефонистки. Что прикажете, кабальеро? Мне нужен Дон Ансельма Руфа. Спешно. Прошу прощения, у сеньора Руфа заседает административный совет. Прикажете что-нибудь передать? «Соедините меня с ним, черт возьми!» — бешено крикнул Жерар. «Я сказал спешно!» «Простите, но во время заседаний...» «Послушайте, вы! Если через 30 секунд я не получу соединение с Доном Ансельмо, считайте себя уволенной, ясно?» Телефонистка испуганно умолкла, послышала щелканье переключаемых коммутаторов и гудки. Потом в трубке недовольно проскрипел знакомый голос. «В чем дело?» Сеньор Руфо! Жерар вдруг замолчал, охваченный каким-то внезапным приступом ни то страха, ни то слабости. Я слушаю! еще более недовольно проскрипел голос. Это говорит Бисонье! быстро сказал Жерар, справившись с собой. Дело в том, что я передумал и принимаю ваше предложение. А, мой молодой друг! Медленно и, как показала Жерару, с едва уловимым оттенком насмешки протянул Руффа. — Ну что ж, приступайте к работе. Чем-нибудь могу быть вам полезен? — Да. Мне нужны еще две тысячи песо. И не позже завтрашнего полудня. В противном случае...